Глава шестнадцатая. Как оказалось, далеко от Златогорья Никлас уходить в ближайшие дни не планировал. Оставшееся до бала героев время, чуть больше недели, по его плану мы должны были провести на закрытом полигоне тренировочные базы легиона хищников, куда нам открыла доступ так и не представившаяся колдунья. И на закрытый полигон мы отправились сразу после посвящения, Для обеда использовав сухпайок, оказавшийся в оставленных у тайного выхода на площадь ранцах. Пока шли, вновь передвигаясь по подземным переходам, я машинально жевал серый безвкусный брикет и думал над увиденным. Не над масштабным явлением богов, которые благословили каждого из нашей пятерки, а над видением, которое дал мне двуликий бог, показав смерть Блайда. Я восстанавливал в памяти картину того, как Блайд проснулся, ощутив на себе действие пут обездвиживающего заклинания. как он увидел, появившийся в окне шквал раскалённой плазмы, уничтоживший полагаю не только всю комнату, но и гостиницу. Блайд не был владеющим, но любой спартанец, вооруженный артефакторным оружием, опасен для индигетов. Именно поэтому блайда и, скорее всего весь отряд, Уничтожили таким образом, не дав даже возможности к сопротивлению. Но была во всем увиденном одна важная деталь. Когда комнату заполнял огонь, я помню и клубы черного маслянистого дыма. Такого не происходит во время использования истинной, стихийной силы. Такое не происходит во время создания конструктов с помощью заемной силы сияния. Стихийный огонь не терпит иных вмешательств. Но в данном случае вмешательство было. В конструкте сочетались как пламя, так и маслянистый черный дым. А это признак тьмы. Никто из индигетов, ни тиран, ни первых людей подобного делать не может. Огонь выжигает тьму. Тьма поглощает огонь. Это несопоставимые силы. Никто не умеет создавать подобные составные конструкты, кроме инквизиции. бойцы которые пользуются запрещенными кодексом возможностями невозбранно. И мне теперь совершенно понятно, почему Двуликий Бог показал мне настолько малый событийный отрезок. Потому что за несколько виденных секунд, обладая нужными знаниями, можно понять, кто именно убил Блайда. «Я нужными знаниями обладал». И о том, как именно инквизиторы умеют аккумулировать темную энергию, представление имел. Теперь мне нужно решить, что делать с этими знаниями. Хорошо только перед этим подумать, потому что мое решение сейчас может дорого стоить. Не только нам, кого в Скоргеле ждет ловушка, но и, как понимаю, всему миру, от лица которого сразу семеро, как минимум богов, передали нашей пятерке возможность использовать свою силу. С такими мыслями я и добрался до закрытого полигона, куда нас вел Николас, решив пока не делать резких движений. Отдохнувшая спартанка-целительница, имя которой я так до сих пор и не знаю, присоединилась к нам на тренировочной площадке. Она сначала с удивлением подняла бровь, увидев татуировку на лице Нессы, но вопросов никаких задавать не стала. После же того, как она заметила мои побелевшие волосы, Лицо ее окаменело. Да и вообще она замерла не в силах поверить глазам. Подмигнув девушке, этим я привел ее в чувство, и целительница, вернув самообладание, проводила нас к частично разрушенным баракам. Как понимаю, наш дом на ближайшую неделю. Бросив рюкзаки и плащи в казарме, мы сразу отправились на арену, где нас ждало первое занятие, по освоению возможности обретенной силы. Никлас нас уже ждал, меряя шагами арену. И едва мы выстроились в шеренгу, причем спартанка-целительница встала между мной и Ковендишем, привычно встроившись в формат нашей тройки, Никлас остановился и внимательно осмотрел каждого из нас. Ковендиш остановился, наконец, его взгляд. «Да, мастер-магистр». Скажи мне вот что. Гипотетически, в чистом поле и в полном тонусе противников, в схватке один на один, кто победит? Легионер или демон третьего ранга? Демон, мастер-магистр. Без вариантов? Со статистической погрешностью, мастер-магистр. Да, к сожалению, ты прав. В схватке легионера и демона третьего ранга в чистом поле, лицом к лицу… Практически всегда побеждает демон. Озвучив столь очевидный факт, Николас прошел вдоль нашего строя и вернулся обратно на то место, где только что стоял. Ковендиш. Да, мастер-магистр. Схватки десяти легионеров против десяти демонов третьего ранга. Каковы шансы легионеров? Самые разные, зависящие от ситуации, мастер-магистр. Ковендиш, я не отменял гипотетические условия чистого поля и полного тонуса противников. В таком случае шансы на победу примерно равны, без преимущества одной из сторон, мастер-магистр. В случае любого исхода схватки победа будет тяжелая с потерями. Хорошо, в схватке 30 легионеров и 30 демонов третьего ранга. Каковы шансы? Победа легионеров. Какой ценой? С большой долей вероятности это будет чистая победа. Либо победа с минимальными потерями. Почему? Потому что порядок бьет класс, мастер-магистр. Именно, Ковендиш. Именно. Это единый базовый постулат для обучения легионеров для войны с демонами. Порядок бьет класс, и я крайне удивлен, что ты это знаешь. «Почему я не могу этого знать, мастер-магистр?» «От человека, который заказал себе на ночь 24 девицы, можно ожидать всего чего угодно, Ковендиш. От такого человека можно ожидать самого разного, но никак не знание базовых постулатов военного дела, часть из которых, требующихся для обучения в корпусе, ты еще даже не выучил до конца». Говоря все это и внимательно глядя на Кавендиша, Никлас сформировал простейший конструкт, приобретая очертания. Из завихрения воздуха в его руках появилась ледяная стрела, небольшая, длиной не более полуметра, голубоватая, из полностью прозрачного льда. Как всегда бывает при создании конструктов с помощью стихии: правильная форма, идеальный вид, только стихия и ничего лишнего. «Что это, Ковендиш?» «Это ледяная стрела первого ранга, мастер-магистр». «Попроще, если...» «Простой конструкт». «Еще проще...» «Эм...» «Мастер-магистр...» «Проще, Ковендиш, проще...» «Максимально просто. Что это?» «Сосулька». «Что?» — резко переспросил Никлас. «Сосулька, мастер-магистр...» — исправился Ковендиш. «И это правильный ответ!» Смотри, что я могу сделать, это и сосулькой. Николас перехватил полуметровую острую сосульку и, разбежавшись в пару шагов, изо всех сил бросил ее вперед как копье. Получилось не очень. Пролетев несколько метров, ледяная стрела упала на брусчатку площади арены и разбилась на несколько осколков, которые поехали вперед. Впечатляет? Повернулся к нам Николас. Не сильно, мастер-магистр. «Определённо, да. Ты прав. Ливия», — посмотрел на целительницу Никлас. «Её зовут Ливия. Как прекрасно. Я теперь знаю её имя, и мне больше не стыдно. Прошу, создай и закольцуй на себя простой щит четвёртого круга и поставь его вон там, допустим», — показал Никлас на пустое пространство за своей спиной. Быстро и чётко целительница выполнила его просьбу. Сразу же, как только магистр закончил говорить. Сделав несколько мягких пассов рук, Ливия на полшага прянула вперёд, взмахнув руками, словно кидая ножи от бедра, и с её ладоней сорвалось плотное зелёное сияние. Двумя синхронными змеями, словно две плётки кнутов, сияющие жгуты мелькнули по земле, минуя с двух сторон Никласа, а в десятки метров за его спиной сплелись и закрутились сначала в поднимающееся веретено, а после расширились в широкий и высокий, выше человеческого роста полукруглый щит. Зеленые плети, стелющиеся по земле, остались в руках у Ливии, которая держала их словно поводья. «Спасибо», — кивнул ей Николас. «Теперь прошу внимания. Ковендиш». Тебе особо напоминаю, что сейчас нужно смотреть внимательно. Никлас выдержал мгновение паузы, после чего сделал мягкий скользящий шаг вперед. Одна рука его объялась синим сиянием, вторая взвихрилась прозрачно-голубым, и в развороте пируэта, отвернувшись от нас, магистр с размаха бросил ледяную стрелу. Полетела она, в отличие от первого раза, стремительно, со свистом рассекая воздух. Ударившись в созданный Ливией щит, стрела с громким звоном столкновения магических стихий разлетелась на множество осколков, в большинстве река вверх. Ливия, которая по-прежнему словно по воде держала в руке две зеленых плети контроля щита, даже не дрогнула. «Что это было, Ковендиш?» – спросил Никлас, разворачиваясь и стряхивая с рук голубые и серые лоскути остаточной силы. «Вы одновременно сформировали два простых конструкта первого ранга, мастер-магистр. Левой рукой ледяную стрелу, правой – воздушный молот. В полупируэте вы подтолкнули воздушным молотом созданную стрелу, которая... «Что это было, Ковендиш? Просто определение». «Составной конструкт, мастер-магистр?» «Отлично. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Это вообще совсем работает. К примеру, если ты способен за ночь переспать с тремя девицами, заказывай трех, а не заказывай двадцать четыре. Умеешь считать до десяти, остановись на семи. Слышал такое?» Поинтересовался Никлас, но ответа ждать не стал, перестав обращать на Ковендиша внимание. Ливия, будь любезна, повернулся магистр к так и держащий щит целительнице. В ответ девушка вопросительно приподняла бровь. Поможешь мне сними с себя привязку щита и оставь его в виде стационарного укрепления. Да, да, вот так, отлично, проговорил Никлас, когда Ливия плавным движением встряхнула руками. После её движения два зелёных, змеящихся жгута втянулись в горящий зелёным щит, который так и остался на месте, лишь засияв ярче. «Отлично, отлично», — вновь повторил Николас. «А теперь давай разобьём созданный тобой защитный конструкт. С тебя лёд, с меня воздух». Вновь не отвечая вслух, целительница кивнула и подошла ближе к магистру, занимая положенную стойку рядом с ним. «Готово?» – повернулся к ней Никлас. Они сейчас стояли спина к спине, и после кивка целительницы Никлас повел, сделав первый скользящий шаг. Руки девушки объяло синее сияние, тут же подхваченное вихрем воздушного молота. Дальше все произошло очень быстро. Глаз едва успел замелькнувшей ледяной стрелой, которая врезалась в защитный купол. Разбив его в клочья, брызнувшего по сторонам и погасшего сияния, стрела пролетела дальше, снеся одну из и так полуразрушенных стен покосившегося здания, которое ограждала закрытый полигон. Это было довольно впечатляюще, когда простая стрела первого ранга наносит настолько серьезный ущерб. Впрочем, уровень круговладения и Ливии, и Никласа настолько высок, что именно поэтому магистр и демонстрирует нам конструкты первого ранга, чтобы избежать масштабных разрушений вокруг. «Что это было, Ковендиш?» – спросил Никлас. «Сложно составной конструкт, мастер-магистр». «Сейчас подробнее, будь добр». «Одновременно с мастером Ливией, действуя синхронно в паре, вы сформировали два конструкта». В полупируэте вы подтолкнули воздушным молотом созданную мастером Ливией стрелу, которая полетела с гораздо большей скоростью и силой, значительно превышающую ту, которую может придать один оператор, создающий составной конструкт мастер-магистр. Почему созданная мною стрела первого ранга не нанесла созданному Ливии щиту даже видимых повреждений? а наш совместный конструкт первого ранга преодолел защиту даже не заметив ее. При создании сложного составного конструкта прогрессия увеличения мощи растет по экспоненте в зависимости от ранга созданного конструкта и круга владения оператора. Для простейшего вычисления значений и соотношения аккумулируемой силы без использования вектор функции, а оперируя лишь плотностью вероятности в «Ковендиш», я же просил быть проще. «Даже в пределах одного ранга мощь любого сложносоставного конструкта превышает мощь составного конструкта на порядок, мастер-магистр». «Отлично», — кивнул Никлас. «Просто отлично. Если бы я не знал, как ты способен удивлять своими идиотскими поступками», такими, как, например, заказать двадцать четыре девицы по двойной такси, я бы сейчас искренне радовался, что за способный ученик мне попался. Неуловимым жестом магистр сформировал небольшой воздушный клинок и чиркнул себе по ладони. Потекла кровь, тягучие капли начали падать на брусчатку. «Госпожа Ливия», — посмотрел на целительницу Никлас, — Ливия кивнула и, сосредоточившись, провела рукой над раной магистра. Кисти и ее и Никласа объяла зеленым сиянием, после чего рана закрылась, словно и не было. Что это было, Ковендиш? Заклинание лечения первого круга, мастер. Что такое заклинание, Ковендиш? Заклинание – это прямое обращение к объекту с помощью силы сияния. Вид магического воздействия, созидательного или деконструктивного. Что такое конструкт, Ковендиш? Конструкт – это отделяемый от стихийной силы часть реального мира, воли оператора, приобретающая необходимые черты. Кто оперирует заклинаниями, а кто конструктами. Маги в универсальной классификации «мэйдж» оперируют конструктами. создавая их напрямую силой стихии. Чародеи в универсальной классификации Визард оперируют заклинаниями собственной воли, превращая их в созидательные конструкты. Колдуны в универсальной классификации Варлок оперируют только деструктивными заклинаниями. Целители в универсальной классификации Хиллер оперируют только созидательными заклинаниями. А помогают нам во всем этом? Боги-покровители, мастер-магистр. И как помогают? Дают возможность использовать силу сияния, безопасности для сохранности физической оболочки оператора, в том числе безопасности поглощения сиянием разума, мастер-магистр. Ковендиш. Да, мастер-магистр. Посвящение. Что посвящение, мастер-магистр? «Посвящение своей службы с помощью силы сияния, Кавендиш. «Кому из богов ты только что посвятил свою службу, и кто помог тебе коснуться потока силы?» э -э Марс, мастер-магистр», — удивился Кавендиш. «Да, довольно очевидный ответ. Но Никлас, видимо, решил устроить что-то вроде окончательной переклички, слух зафиксировав наличные теперь ресурсы». И твоя ведущая стихия? Огонь без альтернативы, путь развития боевого мага. Лириум идеально к применению для восстановления желтый. Синий и зеленый возможны, красный с осторожностью. Благодарю, Ковендиш. Гаррет перевел на него взгляд Никлас. Да, мастер-магистр. Тот же вопрос. Перун, мастер-магистр. Перун? Явно удивился Никлас, да и не только он. Я тоже думал, что Гаррет обратился к Юпитеру. «Бог громовержец варгрийского народа, мастер-магистр», пояснил между тем Гаррет, озвучив вполне очевидную вещь. Время принято считать Перуна одной из апостасей Юпитера. Если мне представится возможность, я спрошу Перуна об этом, мастер-магистр. Держи в курсе». Дальше. Легкодоступные стихии. Молния, воздух. Путь развития боевого мага или чародея. Вариативность порядка 13 вариантов. Лириум, желтый, белый, синий. Благодарю. Несса. Селена в приоритете свет. Природные стихии в доступе. Вода и воздух. Путь развития чародея или целителя. Лириум, желтый, белый, синий, с осторожностью. Благодарю, Дженнифер. Богиня жива, сила жизни, доступные стихии, вода, земля, власть над флорой и фауной, возможный путь развития целительницы или чародея. Лириум, зеленый, синий, желтый. Благодарю, Ринар. Не отвечая, я в задумчивости неопределенно пожал плечами. Ринар удивленно протянул Никлас. «Я не уверен, мастер-магистр», – пожал я плечами. «Ты не уверен». «Да, я не уверен, мастер-магистр». Ринар – это было посвящение в сияние, совершаемое путем обращения к божествам второго, первого или третьего круга. Это не вопрос о том, что за орешки, фисташки или арахис были вчера у тебя в тарелке, когда ты пил пиво в кабаке. Это вопрос того, кто из богов помог тебе принять силу сияния. Основной, фундаментальный вопрос могущества индигетов. И ты не уверен, кто из богов тебе ответил на... Никлас осекся на полусловие, видя, что я действительно не уверен. «Да, мастер-магистр, я не могу дать точный ответ на вопрос, но я все равно возьму роль танцующего с мечами. Мне первичная стихия совсем не важна для того, чтобы убивать демонов». Попробовал я его подбодрить. Некоторое время на площади стояла тишина. Глубоко вздохнув, Никлас только головой покачал. «Ковендиш». «Да, мастер». Скажи мне, в гипотетически чистом поле и в полном тонусе противников, в схватке один на один, кто победит? Индигет третьего круга владения или демон третьего ранга? Индигет, мастер-магистр. Схватки трех индигетов третьего круга владения в составе малой звезды и тридцати демонов третьего ранга? Индигеты, мастер-магистр. Без вариантов? Если малая звезда слаженная, то без вариантов для демонов, мастер-магистр. В схватке малой звезды из трех индигетов и трехсот демонов третьего ранга. С очень большой долей вероятности индигеты, мастер-магистр. Отлично, отлично. А теперь, внимание, самый главный вопрос вводной части нашего сегодняшнего занятия. Кто имеет большие шансы победить в схватке трех индигетов в составе малой звезды и большой звезды из девяти индигетов? При условии, что все сражающиеся индигеты одного круга владения. Возможны варианты, мастер-магистр. Почему? Вопрос слаженности действия и выучки индигетов, мастер-магистр. Вот именно, Ковендиш, вот именно. Прости, но от того, кто заказал себе на ночь двадцать четырех девиц, оставив без женского внимания находящиеся на побывке на лайнере офицерский состав корпуса, я не ожидал такого глубокого уровня знания. Итак, порядок всегда бьет класс. Но при прочем упорядоченном всегда решает выучка. Первичному порядку и слаженности, в том числе построений. Мы с вами научились в Мессене. Сегодня же мы с вами встанем на путь к выучке, господа и дамы. Ринар, ты так внимательно на меня смотришь, словно хочешь отпроситься, чтобы сбегать за угол, сделать пипи. -пи. Удача, мастер-магистр. Что удача? Немаловажный фактор, мастер-магистр. Порядок, выучка, профессионализм могут отступить и ничего не решить. «Когда приходит или не приходит Фортуна. Мне кажется, это важно». «Ты сегодня ее видел?» После вопроса я даже задумался ненадолго. «Нет, Фортуну сегодня прямо я не видел. Но что ее не было рядом, я не могу сказать уверенно, мастер-магистр». «Да?» – крайне удивленно поинтересовался Никлас. То есть тебе нужно вспомнить всех тех богов, кого ты видел, чтобы дать ответ на простой вопрос?» «Так точно, мастер-магистр». «Чудные дела ваши, боги!» — покачал головой Никлас. Пока он молчал, остальные крайне внимательно смотрели на меня. «Ладно, смиримся с тем, что мы не все знаем о Рейнаре. Итак, у нас с вами в первичных стихиях «Огонь и Свет» доступны молния, вода и воздух. Также есть ограниченный доступ к природным стихиям и вишенкой на торте. Танцующий с мечами – загадочный Рейнар, который определенно может извлекать бонусы как из зеленого, так и из белого сияния. Исходя из этого знания, мы с вами сейчас и начнем наши тренировки – Чтобы через пять дней вы достигли средневзвешенного уровня, позволяющего при аттестации претендовать на подтверждение пятого круга в командной работе и как минимум не ниже четвертого круга у каждого из вас. Я в принципе ожидал чего-то подобного, но вот остальные удивились. Правильно удивились. Подобный уровень обычно подтверждается минимум через полгода после посвящения. «Господа и дамы», — осмотрел всех остальных Никлас, увидев эмоции на лицах. «Если вы вдруг забыли, так я напомню. Началась война. И если вы не сможете быстро бежать по пути освоения знаний, вы скоро умрете». «Так что в позицию встали». Игры кончились. Сегодня вам всем будет немного больно.